По знаку царя вице-канцлер Шафиров начал читать манифест, который в тот же день должны были прочесть на Красной площади народу. «Мы уповаем, что большей части верных подданных наших, ведомо с каким прилежанием и попечением, мы сына своего, перворожденного Алексея, воспитать чились. Но все сие родение ничто пользовало, и семя учения на камне пало. Понеже не токма одному оному не следовал, но и ненавидел. И ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, упражняясь непрестанно в обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзелые обыкности имели. Алексей почти не слушал. Он искал глазами глаз отца, но тот смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым взором. Притворство, диссимуляцию успокаивал себя царевич. Теперь хоть ругай, хоть бей, знаю, что любишь. И, видя мы его упорность в тех непотребных поступках, продолжал читать Шафиров, объявили ему, что ежели он впредь следовать воле нашей не будет, то его лишь им наследство и дали ему временное исправление. Но он, забыв страх и заповеди Божии, которые повелевают послушно быть и простым родителем, а не то, что властелином, заплатил нам за столь многие вышеобъявленные наши родительские о нем попечения и родения неслыханным неблагодарением. Ибо когда по отъезде нашим для воинских действий в датскую землю оставили его в Санкт-Петербурге и потом писали к нему, чтобы он был к нам в Копенгаген для присутствия в компании военной и лучшего обучения, то он, сын наш, вместо того, чтобы к нам ехать, забрав с собой деньги и некую женку, с коей беззаконно свалялся, уехал и отдался под протекцию цесарскую». И, объявляя, многие на нас, яко родители своего и государя, неправедные клеветы, просил Цесаря, дабы его не токма от нас скрыл, но и оборону свою вооруженную рукой дал против нас, а некоего ему неприятеля и мучителя, от которого будто он чает пострадать смерть. И как тем своим поступкам стыд и бесчестие, пред всем светом нам и всему государству нашему учинил то всяк может рассудить ибо такого приклада и в историях сыскать трудно и хотя он сын наш за все сии преступления достоин смерти но мы отеческим сердцем о нем соболезную прощаем его и от всякого наказания освобождаем однако же